Если она притворилась больной, значит, чувствует неладное. Храмовая снова показалась в дверях. — Время позднее, Басилевса! Священная не может! Годейра резко оттолкнула ее и вошла в покои. Атоса сидела на ложе, откинувшись на подушки. Рядом с ней стояла Антагора. Что заставила тебя, благородная Годейра, беспокоить старого и больного человека в такой час? Что-нибудь случилось?» «Я думаю, ты, священная, здорова», — ответила царица, поклонившись. «Кто тебе сказал это, дочь моя?» — глухо и неласково спросила Атосса. «Пока ты боролась с недугами». В Басилии было все спокойно. Но если в походе без всякого повода убита полимарха, если нашли силы, которым нужно втоптать в грязь ее честь и чистое имя, значит, ты выздоровела и действуешь, и поэтому можешь и должна говорить со мной. Вызов был брошен но Атосса не приняла его. Она как будто не заметила резкого выпада царицы и также глухо и спокойно спросила Антагору. — Ты слышишь, Кодомарха, что говорит Великая? — Это правда? — Я хотела сказать об этом, но не успела. Мы и верно понесли эту тяжелую потерю. — Расскажи, как это произошло? Мы послали в селение разведку. Мои амазонки привели старца и мальчика. По-моему, это были пастухи. Они рассказали, что Ликоп живет в их селении. Но кто отпустил его из плена, они не знали. Мы решили поймать Ликопа. — Кто это мы? — спросила царица. — Я и Лота. Не кажется ли Кодомархе, что если бы Лота была виновата, то она не очень желала бы встречи с Лекопом? О, и хитрость Лоты несравненны. Тогда она оказалась мне вне подозрений. Лота попросила оставить ее наедине с мальчиком. Я согласилась. Потом узнала, этот ублюдок бесследно исчез. И странное совпадение, когда мы ворвались в селение... Там не было ни одной живой души. Кто-то предупредил их. Я хотела послать погоню, но Лота почему-то противилась этому. Мне пришлось быть настойчивой, и мои копейщицы бросились догонять таянцев. Вот как? Кто же убил Лоту, если она не пошла в погоню? Лота убил Лекоп. Мы с ней вдвоем остались на площади и вдруг из башни выскочил молодой мужчина и бросился бежать. Ликоп, подожди!» — крикнула Лота. Он остановился. Я была поражена. Лота, не вынув меча из ножен, пошла ему навстречу. Она обняла его, а он хладнокровно всадил ей нож в спину. Кто видел это? Я и две лучницы из отряда Лоты. Они как раз выбежали на площадь, и поразили скота стрелами. «Где эти лучницы?» — спросила царица. «Их ранили сообщники Ликопа. Они тоже скрывались в башне. Раненых мы вынуждены были оставить в пути. Как только они поправятся, мы их расспросим». «А если они умрут?» «На то воля богов. Все мы смертны». Почему тело Лоты оставлено на позоры и поругание? Почему ее не привезли в город, как это мы делаем всегда? Прости меня, царица, но с давних пор мы придаем позору трусов и предателей. Лота предупредила таянцев о набеге. Она вместо того, чтобы броситься в погоню, бросилась в объятия мужчины. Они так и остались лежать, обняв друг друга. И кто бы из нас захотел осквернять руки об их тела? А Тосса, слушая Кадомарху, все время смотрела на царицу, не проронив ни одного слова.